Когда я пришел в себя, я лежал на траве в нашем приюте среди кустов. Кто-то успел принести воды из ручья, и лорд Рокстон смачивал мне виски, в то время как Сэммерли и Челленджер, сильно встревоженные, старались уложить меня поудобнее и поднять мне голову повыше. В эту минуту я почувствовал в наших ученых-мужах обыкновенных людей, которым ничто человеческое не чуждо. Так как я, в сущности, мало пострадал, только перенес сильные потрясения, то через полчаса я уже приподнялся и готов был на что угодно. Только голова болела, и шея будто одеревенела. — На этот раз вы были от смерти меньше, чем на волосок, юнша мой мальчик, — сказал Джон. Когда я бросился на ваш крик и увидал ваши бриджи, беспомощно дергающиеся в воздухе, я уже подумал, что нас осталось всего трое. Я даже промахнулся в попыхах, но гнусная тварь все-таки выпустила вас и исчезла с быстротой молнии. Клянусь небом, дали бы мне сюда пятьдесят человек с ружьями, я вывел бы с корнем всю эту проклятую нечисть и навел бы порядок в этой стране». Теперь было ясно, что человек-обезьяны каким-то образом открыли наше убежище и продолжают следить за каждым нашим шагом. Днем они были не особенно опасны, но ночью нам, несомненно, грозило нападение. Приходилось поэтому как можно скорее уходить по добру, по здорову. С трех сторон нас окружал лес, где за каждым кустом могла притаиться засада. Но с четвертой стороны начинался пологий склон, спускавшийся к самому озеру. Тут рос только низкий кустарник, да кое-где отдельные деревья. Попадались и совсем открытые пространства. По этому склону я спускался к озеру в ту страшную ночь. Кстати, это был и кратчайший путь к жилищам индейцев. Все говорило в пользу этого направления. Жаль было только, что мы таким образом удалялись от нашего старого лагеря. И жаль не потому, что мы оставляли там свои запасы, а потому что мы теряли связь с Замбо, единственным звеном между нами и внешним миром. Впрочем, у нас был солидный запас патронов и наши четыре ружья, так что некоторое время мы, во всяком случае, могли сами о себе заботиться, а там, вероятно, представится возможность вернуться обратно и возобновить отношения с нашим негром. Он твердо обещал не уходить с места, и мы ничуть не сомневались, что он сдержит свое слово. Мы выступили тотчас после полудня. Впереди в качестве проводника шел молодой вождь, с негодованием отвергший предложение нести что-нибудь из нашего груза. Вслед за ним шли два уцелевших индейца с мешками на спинах, заключавшими в себе все наше убогое имущество. Четверо белых заряженными ружьями в руках замыкали шествие. Когда мы снялись с места, лесное безмолвие было вдруг нарушено диким завыванием человека-обезьян. Не то они радовались и торжествовали, что мы уходим, не то издевались над тем, что мы обращаемся в бегство. Оборачиваясь назад, мы видели только сплошную стену зелени, но протяженный многоголосый вой лучше всего показывал, сколько наших врагов притаилось в этой зелени. Однако намерение преследовать нас они не обнаруживали. А немного погодя, мы уже вышли на открытое место, и оказались вне пределов досягаемости для них. Коваляясь сзади всех последним из четверых, я невольно улыбался, поглядывая на трех своих товарищей. Это ли великолепный лорд Джон Рокстон, которого я видел в тот вечер в Альбании, в комнате, убранной персидскими коврами и ценными картинами, освещенной лампами под пестрыми абажурами? Это ли величественный профессор, восседавший за монументальным письменным столом в своем богато обставленном кабинете в Энмор-парке? Это ли был, наконец, тот суровый и подтянутый ученый, что откликнулся на вызов Челленджера на заседании Зоологического института? Более оборванными и обездоленными не выглядели бы и трое бродяг где-нибудь на проселочной дороге в одном из самых глухих округов Англии. А мы провели на плато пока всего неделю. Наше запасное платье осталось внизу, но неделю, правда сказать, тяжелую. Дешевле всех, пожалуй, отделался я, так как не был захвачен обезьянами в ту ночь. Мои друзья все остались без шляп и теперь повязали себе головы носовыми платками. Одежда висела на них лохмотьями, а страшные небритые лица были почти неузнаваемы. Сэмерли и Челленджер сильно хромали, а я едва волочил ноги, не оправившись еще от утреннего происшествия, Тем более, что и шея была как деревянная после той убийственной хватки. Да, зрелище мы представляли жалкое, и я ничуть не удивлялся, что наши спутники-индейцы нет-нет, да и оглядывались на нас с ужасом и удивлением в глазах. Поздно вечером мы подошли к берегам озера. Когда мы миновали последние заросли кустарника, и широкая гладь воды открылась перед нами, наши друзья-туземцы спустили радостные крики и замахали руками, указывая на озеро. Картина была в самом деле изумительная. По зеркальной поверхности воды, прямо к тому месту, где мы стояли, стремительно неслась целая флотилия легких челнов. Когда мы впервые увидели их, нас разделяло несколько километров. Но они подвигались вперед с такой быстротой, что сидевшие в челнах скоро разглядели стоявших на берегу. Громовым раскатом пронеслись над водой радостные крики. Индейцы вскочили на ноги махали веслами, потрясали копьями. Потом, снова опустив весла в воду, во мгновение ока пролетели оставшиеся расстояния, выгнали свои челны высоко на отлогий берег и, бросившись к нам, распростерлись ниц перед молодым вождем, приветствуя его громкими криками. Тут же из их толпы выделился пожилой человек с ожерельем из крупных блестящих стекляшек на шее и такими же браслетами на руках с великолепной янтарного цвета пятнистой шкурой какого-то неведомого зверя на плечах. И, подбежав к спасенному нами юноше, нежно расцеловал его. Затем, взглянув на нас, он задал несколько вопросов, после чего направился к нам и с большим достоинством и непринужденностью перецеловал всех нас. А там, по одному его слову, все племя распростерлось перед нами в знак благодарности. Меня лично смутили эти рыболепное выражение почтения тоже я прочел на лицах семерли и лорда рокстона но зато челленджер расцветал как цветок пригретый солнцем степень культурности их может быть и невысока говорил он поглаживая свою бороду и довольно оглядываясь кругом но их умение вести себя в присутствии более достойных могло бы послужить примером для наших просвещенных европейцев Странно, до чего безошибочен инстинкт первобытного человека. Было совершенно очевидно, что туземцы выступили в боевом порядке, так как каждый из них был вооружен копьем, длинным бамбуком с наконечником из кости, луком со стрелами и дубинкой или каменным бердышом висевшим сбоку у пояса. Мрачные сердитые взгляды, которые они бросали в сторону лесов, недавно оставленных нами, и частое повторение слова Дода. -до» Ясно указывали, что целью этого похода было либо спасти сына старого вождя, их родственная связь была очевидна, либо отомстить за него. Теперь был созван военный совет, в котором участвовало все племя. Они расселись на корточках в кружок, а мы поместились поодаль на обломке базальта и наблюдали за происходившим. Говорили два или три воина, а затем наш молодой друг произнес горячую речь, сопровождаемую столь красноречивой мимикой и жестикуляцией, что мы поняли ее не хуже, чем если бы знали их язык. «Какой смысл возвращаться домой?» — говорил он. «Рано или поздно это должно быть сделано. Ваши братья умерщвлены. Что из того, что я вернулся невредимым? Другие погибли же. Никто из нас не может быть спокоен за свою жизнь. Сейчас мы все в сборе, мы готовы, и...» — он показал на нас. Эти странные люди друзья нам, они великие воины, и не меньше нашего ненавидят человека-обезьян. Им повинуются громы и молнии, тут он указал на небо. Представится ли еще когда-нибудь такой случай? Навряд ли. Пойдем же вперед и либо погибнем, либо завоюем себе жизнь спокойную, в безопасности. Тогда, по крайней мере, мы вернемся к нашим женщинам неопозоренными. Маленькие краснокожие воины жадно ловили слова оратора, и, когда он кончил, разразились целые бури восторга, в то же время потрясая в воздухе своим примитивным оружием. Старый вождь шагнул в нашу сторону и задал несколько вопросов, указывая рукой на леса. Лорд Джон сделал ему знак, чтобы он подождал ответа и обратился к нам. — Вам решать, что вы должны делать, — сказал он, — что на меня я не прочь свести кое-какие счеты с этим обезьянем-отродьем. Если дело кончится тем, что они будут стерты с лица земли, полагаю, земля от этого не особенно пострадает. Я пойду с нашими маленькими краснокожими приятелями и постараюсь помочь им в этой переделке. А вы что скажете, мальчик? Я, разумеется, иду с вами. А вы, Челленджер? Безусловно, присоединяюсь к вам. А вы, сэммерли Мы, по-видимому, весьма отклоняемся от целей нашей экспедиции, лорд Джон. Могу вас уверить, что, когда я покидал свою профессорскую кафедру в Лондоне, Мне отнюдь не приходило в голову, что придется возглавлять набег краснокожих на колонию человекообразных обезьян. — Да, в самом деле, до какого низменного ремесла мы опустились, — с улыбкой проговорил лорд Рокстон. «Ну, — Но однако, каково же ваше решение? — Шаг весьма спорный, на мой взгляд, — заявил Сэммерли, не сдаваясь до последней минуты. — Но раз вы все отправляетесь, ничего другого не остается, как идти вместе с вами. — Значит, решено, — сказал лорд Рокстон, и, обернувшись к старому вождю, кивнул головой и хлопнул ладонью по своему ружью. Старик потрепал каждого из нас по руке, а его люди приветствовали нас громкими криками. Час был поздний, и выступление отложили до утра. Индейцы стали располагаться бивуаком. В разных местах загорелись и задымили костры. Два-три человека отправились в джунгли и скоро вернулись, гоня перед собой молодого игуанодона, у которого, как и у других, имелся на плече асфальтовый мазок. Один из туземцев подошел к нему и, видимо, выразил согласие, чтобы Игуанадон был убит для общего ужина. Тогда только мы поняли, что эти исполинские звери составляют частную собственность, как у нас рогатый скот, и что знак, который нас так озадачил, представлял не что иное, как клеймо хозяина. Даже дети могли окружать и загонять этих беззащитных и тупых травоядных животных. Через несколько минут туша Игуанадона была уже разделана И ломти сочного мяса жарились на вертелах над кострами, так же как большие с крупной чешуей рыбы, которых туземцы выловили из воды, накалывая их на свои копья. Сэмерли растянулся на песке и уснул. А мы втроем бродили по берегу озера у самой воды, горя желанием узнать как можно больше об этой необыкновенной стране. Дважды мы повстречали ямы с синей глиной, вроде той, где жили птеродактили. Эти старые жерла вулканов почему-то вызывали в лорде Джонни сильнейший интерес. Челленджер со своей стороны нашел нечто достойное его внимания. Это был грязевой гейзер, бивший ключом и выделявший какой-то неведомый газ, отчего поверхность его все время покрывалась пузырями. Профессор сунул в гейзер полую тростинку и, как школьник, запрыгал от восторга, когда, поднеся зажженную спичку к торчавшему вверх концу, вызвал громкий взрыв и вспышку синего пламени. После этого он приладил к тростинке пустой кожаный мешочек, который, наполнившись газом, поднялся вместе с тростинкой в воздух. Тут восторг профессора уже не имел границ. «Горючий газ, причем газ много легче воздуха. Могу утверждать без колебаний, что он содержит значительное количество свободного водорода. Возможности Джорджа Челленджера далеко не исчерпаны, друзья мои». Я еще покажу вам, пожалуй, что великий ум заставляет даже природу служить себе. Он горделиво напыжился, но ничего больше не сказал. Хотя было ясно, что у него возник какой-то новый план. Что касается меня, я находил берег мало интересным по сравнению с раскинувшейся перед нами обширной водной гладью. Наша многолюдность и поднятый шум распугали на берегу все живое. Только несколько птеродактилей парили высоко в небе, высматривая добычу. Вокруг лагеря все было спокойно. Не то на озере. Его воды, подернутые розовым отблеском, кипели жизнью и часто высоко вздымались. Рассыпая вокруг каскады серебряных брызг, выскакивали из воды то аспидно-черная спина, то диковинные зазубренные плавники и тотчас скрывались опять в глубине. Дальние отмели кишели какими-то странными ползающими видами, огромными черепахами, необыкновенными ящерицами. Мы даже заметили какое-то большое, плоское, извивающееся существо, напоминавшее вдруг оживший кусок черной жирной кожи, которая медленно пробиралась по песку к воде. Местами из воды вдруг высоко взмывала голова змеи, которая быстро резала воду, грациозно извиваясь на ходу и оставляя позади себя длинный волнующийся след. Мы поняли, что это вовсе не змея, только тогда, когда такое существо выбралось на отмель неподалеку от нас и мы увидали цилиндрическое тело и огромные плавники, помещавшиеся пониже змеиной шеи. Челленджер и Сэмерли, уже присоединившиеся к нам, дружно выразили свой восторг и удивление. — Плезиозавр! Плезиозавр пресных вод! — восклицал Сэмерли. — И мне довелось увидеть его собственными глазами. — Мой дорогой Челленджер, с начала мироздания не было зоологов более взысканных милостями судьбы, чем мы с вами.